Глава тридцать четвертая. «Легостаева, больше ты в это дело не лезешь!» Раздраженно воскликнул Данил Бакшеев, когда Марина и Андрей рассказали ему обо всем, что произошло в Геликоне. Рано утром они собрались в кабинете Бакшеева, чтобы обсудить все случившееся в психиатрической клинике. «Это становится слишком опасно». «Но вы же вечно чем-то заняты, а я всегда могу помочь», робко вставила Марина. «С какой стати?» «Тут людей убивают, понимаешь?» «Да, твоя помощь была нам очень полезна, но на этом все. Хватит!» Без обиняков заявил Данил. «Но если бы не я, вы бы никогда ничего не узнали о Ларисе Шаховой!» «Это ты так думаешь? Просто мы работаем с другого направления?» «Я безумно рад, что вы выбрались оттуда живыми!» Данил серьезно взглянул на притихшую Марину и снова покачал головой. В этой клинике действительно настоящий бедлам, и нам ещё долго предстоит разбираться с тем, что там происходило. А Шахова вы уже арестовали? спросила Марина. Ты же главного не знаешь, повернулся к ней Андрей. Шахова убита. Что? потрясённо воскликнула Марина. Задушено голыми руками, пояснил Даниил. Прямо во время вашего побега. Видимо, до неё добрался один из пациентов, вырвавшихся на свободу. В клинике недосчитались нескольких беглецов. Сейчас будут объявлять их в розыск. сумели улизнуть во время суматохи, а мы так и не успели допросить Шахову, расстроенно добавил он. Теперь и эта ниточка безвозвратно упущена. Она говорила, что у неё есть видеозапись, сделанная много лет назад в доме бежецких, вспомнила Марина. Может, вам стоит поискать в её вещах? Похоже, это та самая запись, из-за которой проломили голову той женщине, второй сиделки Егора Бежецкого, Парфирьевой. Андрей, оформляй ордер на обыск, повернулся к напарнику Даниил, и в рабочем кабинете Шаховой, и в её квартире. А если руководство клиники будет против? спросил Андрей. Мы их и спрашивать не будем. В ГИЛКОНом сейчас руководит профессор Дубровский. У меня к нему и так накопилось много вопросов по другим делам. А теперь ещё и это. «Начнет возмущаться, я смогу прижать этого гада, и нужно пообщаться с этим твоим знакомым санитаром. Как, говоришь, его зовут?» «Алик Виноходов», — подсказала Марина. «Верно. Послушаем, что он расскажет о делах, что творятся в этой клинике. Но пока обыск у Шаховой». Андрей молча кивнул и направился к выходу. В дверях он столкнулся с Настей, и она как раз хотела постучать. Увидев подругу, Марина Легостаева издала радостный клич. «Настюха вернулась!» — завопила она. «Давно приехала!» «Вчера вечером», — ответила Настя. «Пришлось еще допоздна задержаться в штаб-квартире, но сегодня решила с утра заехать сюда. Кстати, вот». Она вытащила из сумочки несколько конвертов в плотной черной бумаге и раздала их Марине, Данилу и Андрею. «Что это?» Любопытствовал Данил. Приглашение на презентацию нашего нового отеля. Заказчик планирует большую вечеринку, там будет много наших знакомых. Данил, ты можешь прийти с Наташей, ведь теперь она тоже работает в Тауэри. Ну а Маринка? Я знаю, с кем пойду, тут же ответила Лигастаева и многозначительно переглянулась с Андреем Чехлыстовым. Тот молча улыбнулся и вышел из кабинета. Настя села на свободный стул. Ну что, вам удалось что-нибудь выяснить? спросил у неё Данил. Моя бабушка и правда много лет скрывалась в Англии, подтвердила Настя. А Изольда знала об этом в отличие от всех остальных членов семьи. А ещё мы узнали, и это очень странно, что Изольда родила девочку много лет назад в клинике той деревушки. Ого, округлила глаза Марина. И где она сейчас эта девочка? Понятия не имею, развела руками Настя. Доктор сказал, что она ещё тогда хотела избавиться от ребёнка, но затем почему-то передумала. Что стало с этой девочкой, никому не известно. Я спросила у мамы и Людмилы, они были шокированы не меньше, чем мы с Денисом, когда узнали обо всём. Изольда умудрилась скрыть от семьи и этот факт. Это что же получается, сейчас где-то бродит её взрослая дочь, присвистнула Марина. Если она жива, то она практически наша ровесница. А чумить, выдохнул Легастаева. А Данил ещё приказывает мне не соваться во все эти дела. Но как я могу этого не делать, когда вокруг творится такое? Произошло ещё что-то? обеспокоенно спросила Настя. Ты даже не представляешь, воскликнула Марина и тут же принялась рассказывать ей о случившемся в клинике Геликон.